Парный Бераджо удалось добить, но оттого на десятилетие отодвинулись Домби и сын Дэвид Копперфилд, крошка Доррит. Книги в доме были и уважались. Отец даже пытался вечерами устраивать семейные чтения вслух, но я сам научился читать в четыре года и читал без конца. Взрослые любопытства не вызывали. Когда они собирались, я старался забиться с книжкой в угол. Круг родителей был довольно случайным, Среди интеллигентским, врач, учившийся в Италии, инженеры, военный с гуманитарными склонностями, журналисты невысокого полета, играли в Буриме. Отец из них был самый живой и активный. Подписывал статьи на политические темы, читал лекции о международном положении, участвовал в каких-то общественных акциях, выписывал английские и немецкие газеты. Помню первую прочитанную мной самостоятельно заметку в британской коммунистической газете «Дейли Уоркер» о том, как советский боксер Владимир Янгебарян отбился на Черноморском пляже от 20 напавших на него хулиганов. Родительская жизнь проходила по касательной ко мне, не вызывая никакого интереса. А поскольку я рано уехал в другое полушарие, образ отца ускользает. Чем дальше, тем безнадежнее. И некого спросить, зачем он, просвещенный московский еврей, прошедший войну, видевший много и много понимавший, занимался своей журналистикой, писал про Никсона, кто такой Трики-дикий, строил защитные редуты на всякий случай. А то он не знал и не наблюдал, как легко сметаются редуты и бастионы покрепче. Скорее всего, скучно было. В 1956 году, По хрущевскому большому сокращению армии его уволили в запас. Отец оказался одним из многих несправедливо обиженных. Ему оставалось два года до полной выслуги пенсии, а он вышел на бобы. Служил в строительном управлении, инженером по своей прежней специальности. Закончил заочно факультет иностранных языков, чтобы ездить на экзамены в Москву. Потом получил диплом патентоведа. В газетных писаниях и публичных лекциях находил выход и нашел уж какой подвернулся общественный темперамент, которым отец был наделен в большой мере, тот пресловутый интеллигентский комплекс вовлеченности, которым в России так принято гордиться. Русские интеллигенты уверены, что таких, как они, больше на свете нет. Расхожая схемы В России интеллигенция, на Западе интеллектуалы. Противопоставление надуманное и бессмысленное. Интеллектуал – Определение техническое – человек, занятый умственной деятельностью, интеллигент – тот, чьи умственные, духовные душевные интересы выходят за пределы работы и семьи. Таких сколько угодно на Западе. Они отдаются по-настоящему истово, пацифизму, феминистскому движению, борьбе за выживание кашалотов, за права индейцев, за спасение совы в лесах Северной Дакоты. Российское чванство, интеллигенция существует только в России, безосновательно. Но ясны истоки. Западный интеллигент доводит до конца свою интеллигентскую деятельность. Российский – нет. Западный борется за сову и спасает сову. Русский борется за сову на своей кухне и оттуда никуда не уходит, а сова гибнет вместе с озером Байкал. Крыть нечем и остается биться за термины. Там у них что-то другое, а интеллигенция – это мы. Тоже утешение. Тяжелый и неблагодарный труд – Вечный, неутомимый поиск своего пути, особенно если искать на исхоженных, изъезженных делянках мировой цивилизации. Россия в культурном отношении есть часть Запада, и только тяжелейший комплекс неполноценности от бедной жизни заставляет говорить про свой путь. Мы все выросли на европейской и европеизированной культуре. Отношения мужчины и женщины у нас заложено не персидскими стихами, а песнями трубадуров потому что на них росли Пушкин, Тютчев, Толстой и Пастернак. Когда в 60-е годы в России заново обсуждали проблемы западников и почвенников, то апеллировали, соответственно, к Хименгуэю и Фолкнеру, а не к Коба-Абе и Кавабате. Стоит спокойно и смиренно признать, что мы лишь следуем испытанным образцам, что все уже где-то было до нас, и больные вопросы, и подъемы, и спады, Эти вечные разговоры о кризисе русской культуры – классический пример исторического невежества. Кризис – естественное содержание культуры. Искусство интересуется только конфликтами, только кризисными положениями. В иных случаях получается «Кавалер Золотой Звезды» или газетная заметка «Будет щедрым гектар». Соответственно, вокруг конфликта царит суета, нервозность и паника. Таким паническим визгом наполнена вся история мировой культуры. Думать, что это происходит только в наши времена и на наших меридианах – самодовольство и узость.